Вопрос 85. -й. Секс и религия. Как они взаимосвязаны? Заходит мужик в сельскую церковь исповедоваться. «Отпусти грехи, отец мой, я переспал с женщиной». «И с кем же?» «Нет, не скажу, я джентльмен». «Может, с женой владельца молокозавода?» «Нет». «Тогда с библиотекаршей?» «Не с ней». «А может, с женой Матвея?» «Да нет, не скажу!» но тогда я тебе не смогу отпустить грех!» Выходит мужик радостный из церкви. Его друг спрашивает. «Ну что, отпустил он тебе грехи?» «Да нет, зато несколько хороших адресов узнал». Из непредуманных рассказов. Как справедливо писал один из лучших исследователей сексологии Иван Блох, первобытный человек полагал, что побуждение и все, что к нему относится, это проявление деятельности особых духов, существующих в жизни и влияющих на все явления природы. Поэтому первобытный человек воздавал почести видимым и чувственным проявлением деятельности этих духов. При наступлении половой зрелости сексуальное чувство врывается в жизнь человека как нечто сверхъестественное. Древние люди считали его демоническим. Эти переживания, возникающие в человеке иногда со страстной силой, охватывали его священным ужасом, и он приписывал чувству сексуального сверхъестественное происхождение. Таким образом, констатировал Иван Блох, человек связывает в круг своих ощущений это сверхъестественное воздействие со всеми другими, которые он уже испытывал и которые внушили ему чувство зависимости от одной или многих высших сил, перед которыми он падал ниц. Религия и секс тесно соприкасались друг с другом на протяжении развития человечества. Эдуард Мейер, один из исследователей этой взаимосвязи, считал, что человек возвел в божество то, с чем он не в силах был совладать, то есть прежде всего голод и любовь. Религия то отвергала сексуальные отношения, то приветствовала их. Разные религии по-разному их трактовали. В XIII веке в Юго-Восточной Азии, например, существовал религиозный обычай лишения девственности. Жрецов Будды приносили на носилках к ожидавшим их девушкам. Каждая из них держала свечку, на свечках стояли знаки, по которым требовалось найти свою избранницу, а половой акт, Необходимо было успеть совершить за время, пока горит свеча. Не отсюда ли пошло выражение «я при этом свечку не держал», то есть ничего не знаю об интимной жизни других людей. У жителей Центральной и Южной Америки, караибов, акт лишения девственности также проводился жрецами. При многих индусских храмах существовали группы танцовщиц, они пользовались большим уважением, по своему положению занимали место сразу за жрецами, приносящими жертвы. Эти девушки, подобно гитарам в Греции, были единственными образованными женщинами Индии. Считалось, что они с детства обручены с божеством. Их профессия состояла в том, чтобы отдаваться любому мужчине из любой касты. Вы скажете, это проституция? Но такая проституция не считалась позором. Мало того, отдавать своих дочерей на услужение в храм было почетным для семьи. Религиозно-половая мистика отчетливо проступала в древних религиозно-эротических празднествах. Религиозный фанатизм перерастал в изощренные половые оргии. Иван Блох писал, «Тот факт, что половой разврат в религиозных празднествах присущ самым разнообразным религиям всего земного шара, и существовал уже в древнейшее время, показывает, что эти явления имеют общий корень с религией и что они нисколько не зависят от исторической формы того или иного исповедания. В новейшее время ответственность за подобного рода явления часто взваливалась на католицизм, но это не критическое утверждение в высшей степени несправедливо, ибо католицизм как таковой столько же ответственен за это, как и все другие вероисповедания. В дальнейшем церковь, наоборот, рекомендовала половое воздержание, борьбу с плотью. В свою очередь, это привело к тому, что аскеты были заняты мыслями о сексе даже больше тех, кто не вел аскетического образа жизни и вынужденно бежали из мира, чтобы вдали, в одиночестве, избежать соблазнов. Как результат насильственного воздержания у аскетов нередко появлялись видения, галлюцинации, отравляющие их жизнь, если, конечно, у них не расцветала, по меткому замечанию Ивана Блоха, пышным цветом жизнь фантазий и чувств, мастурбация. Для аскетизма характерно умерщвление плоти, прежде всего путем самобичевания, подавления чувственных влечений и желаний, обезображивание половых органов, и, как крайняя мера, кастрация. Скопцы, кастрированные мужчины и оскопленные женщины, одна из религиозных сект. Считалось, что колдовство вытекает из половой страсти. Колдовство, сладострастие, органично переплетаются друг с другом. Каждая религия имеет свои нормы разрешения секса. Христианство освещало моногамию, осуждала многоженство и многомужество. церковная доктрина превозносила сексуальную чистоту целомудрие. превыше всего христианство ставило девственность, второе место отводилось воздержанию при вдовстве. высшим проявлением сексуальной чистоты считалось добродетельное супружество. церковь определяла также и правила сексуальных отношений. Молодожены воздерживались от половых контактов три дня и три ночи после свадьбы. Не правда ли хорошее правило? В дореволюционной России развод церковь провозгласила тяжким грехом. Но как бы ни была сильна религия, во все времена секс считался источником не только разврата, но и наслаждения.